Над Сибирью мечется ветер, крутит снежные вихри. Долг трудно пробивается сквозь них поезд на Москву. В заиндевелых вагонах промозглая полутьма, дым, теснота. Здравствуйте, граждане-попутчики. Здорово. Местечко тут свободного не найдется. Свободного. Ишь ты, чего захотел, дедушка? А вот, сынок, подвинулся бы я тут с краешку. Да некуда, папаш, некуда. Проходите сюда, папаш. Проходите. Садитесь, мы подвинемся. Ну, конечно. Подвинемся. Ну, вот. Спасибо. Ну, спасибо. Садитесь. Дочка, сейчас. Сейчас только вот э, сосульки с бороды саму. Ну, Март, лиши его, сотери. Ну, ясно, да костей пробирать, а. <свят> В Москву, отец? Угадал, парень угадал. <свят> За песнями? Эх, милок, да песен ли теперь самой-то Москве, а мужику и вовсе слезы. Слезы? <свят> Это мужику-то? Самые, что не есть горючие, а, не знаешь? Ну, да, городской, видать. С завода, Поника. Иш ты! В точку, попал, отец. Заводскую чернотут не скроешь. Токарь первой руки, Черкашин, Михаил. Вот тоже в Москву пробираемся. Попутчиками будем. Умный попутчик, половина дороги. Конечно. Ну, в таком разе будем знакомы. Меня-то Иван Гавриловичем кличут. Лариса Дмитриевна землянская. Просто Лариса. Ага. Понятых, Иван Гаврилович. Черкашин, Михаил. Так, с Иртыша я с деревни Ромашкина не слыхали про такую, а? Нет. Деревень, отец, в Сибири тьма. И то верно, да. В Москву я, ребятки, с большим вопросом к советской власти. О! Колтяк скота всего лишил. Снарядили меня мужики в столицу просить лошадей армию ту размобилизовали Ну как, конницу по домам пустили, лошади остались без дела Чего их в армейских конюшнях зря кормить? Мы в работу их наладим Отсеемся, как не то, весна ведь доносут. Ну да Господи, опять валют! Ложись! На пол, ложись! Товарищи, оружием? огонь! проехала, кажись. А, хорошо, пути не разомнаны. Слава Богу, повезло. Поднимайся, барышня, поднимайся. Проскочили не то. Живая? Да. Живая. О, книгу прострелили, вот. Ха, книгу? Скажите, спаси что книгу. <свят> дайте я разбитое окно полушубком завишу. Отложить придется книжку-то. Всю дорогу читайте, читаете, ну как глаза терпят. О, стишки. Нет, не стишки, Михаил, а стихи. Вот эту поэзию расстреливали на баррикадах, и бандиты вот тоже. Бандиты? А вы видали, кто у них впереди скакал? В буденовском шлеме с темным пятном от звезды. Это он размобилизованный, как папаша говорит. Значит, довели, если с бандитами пошел. Да? И кто же довел? Да уж не я и не наш брат рабочий. Мы сами холодные и голодные и без работы от разрухи сидим. Бюрократы довели, вот кто. Те, кто у власти. Из-за них в Кронштадте мятеж. То есть, какой такой в Кронштадте мятеж? А вот такой, против советской власти. К вам-то в медвежий лес не дошла еще эта весть. Эх, ребят, у меня ж сынок в Кронштадте служит, Григорий. Осенью вот. Пошел. Пошел, пошел. Против нас с тобой пошел. Быть-то не может. Нет. Я воевал за советскую власть. Партизанил против Колчака. Меня, штабс капитан крупин, самолично расстреливал, да не до конца расстрелял. А сын против пойдет. А потому что оторвалась советская власть от народа. Революционный Кронштадт и восстал. Революционный? Он уже давно не тот, революционный Кронштадт. Матросов, штурмовавших Зимний, гражданская война разбросала по всей России. Ну, все равно оторвалась. Мы, рабочая оппозиция, прямо заявляем, рабочая власть должна быть рабочей. И точка. Всем в государстве должен управлять съезд производителей. Не ваши эти мысли, Михаил. Право не ваше. То есть как? Рабочая оппозиция. Много ли в ней вас, рабочих? Да, да уж кисейных барышень у нас нет, которые всю жизнь с книжечкой. Михаил, а грубость не доказательство. Ну, извиняйте. Дадим бой бюрократам из ЦК. А вы не забыли, Михаил, что в ЦК и товарищ Ленин… Товарищ Ленин – другое дело. Товарищ Ленин нас поймет. Кто-кто, а он рабочего человека понимает. Так это вы на съезд едете, да? Да, да, да. Вот на Большевистской. Ну У -у -у. точно, отец, на десятый съезд РКП. И спорите, почем зря. Одной партии, а воевать на съезде собираетесь. Че вы так решите. Плохие времена. И голод, и холод, и разлад везде, и пули свистят. не приложишь, куда так зайдет. Как советская власть жизнь наладит. Год от года все не легче, как вот этой лютой зиме конца нет. Да, и эта зима, зима 1921 года, была трудной для молодой советской России, нескончаемо трудной в веренице других, уже пережитых. А в партии назревал кризис, фракционеры навязали ей дискуссию о профсоюзах. И открывая десятый съезд РКПБ, Владимир Ильич Ленин с горечью сказал, мы пережили год исключительный мы позволили себе роскошь дискуссии и споров внутри нашей партии. Для партии, которая окружена врагами, могущественнейшими и сильнейшими врагами, объединяющими весь капиталистический мир, для партии, которая несет на себе неслыханное бремя, эта роскошь была поистине удивительна. Первый звонок, пошли. Эх, короткие перерывы не дают до споя. Ничего, споров на заседании не хватает. Так что. Постой. Землянская? Лариса Дмитрина. Я Захарович. Лариска. Я. Лариска. И ты нас ешь. Да. Бог ты мой, Аллах святой, вот так встреча. Здравствуйте, Илья Захарович. здравствуй, здравствуй. Ой, посидели такая, Совсем-совсем белая. Белая, ты все такая же. Да. Опоздали вы, опоздали. К открытию съезда что-то не спешили. Да прямо с дороги. Снежные заносы, бандиты, путь даль. И не устроились еще нигде. Нет. Ну, вот. У нас поместим на заводе. Мы многих к себе приняли все удобства вплоть кипятка. Ну и регистрируйтесь, получайте мандаты. Да, от какой вы платформы-то? Я от платформы 10. От нашей, Ленинской. Ну, а тебе я так и думаю. А вот Михаил Черкашин от рабочей оппозиции. Да что ты. Да. Как же его занесло в эту зловредную оппозицию-то? Для кого зловредная, а для рабочего человека в самый раз. Ведь я тоже вроде бы рабочий человек. Если до их волос у вогранке стою в летейном. Я тут уже теперь за 30, если вычесть годы ссылки. А мне эта оппозиция никак не в самый раз. На наш завод болтунам из этой оппозиции ходу нет. Это как же так? Она же за съезд производителей? Съезд производителей, их, дружище. Ты же не попугай. Владимир Лич назвал этот ваш съезд чистой несуразницей. Что? Так и сказал. Владимир Ильич! Так и сказал. Рабочая оппозиция ваша, родная сестра мелкобуржуазной стихии. Вот как зовут ее на съезде. Кому здесь не угодно рабочая оппозиция? Ох, это вам, товарищ Толмачев. Но ну, от вас я другого не ожидала. Вы никогда не стояли за интересы своего рабочего собрата. А вы, Анна Владимировна, печетесь об наших интересах больше нас самих. Для чего довели страну? По метру в год на душу выпускаем ткани. Голод – полная разруха. Да, разруха. Враги советской власти, что удалось, все разрушили. А теперь этим же пользуются, действуют на несознательную часть населения. Если мы не откроем двери широкой народной демократии, у нас такие вот кронштадтские мятежи сольются во всероссийскую бурю. Мятежи – результат потери партии опоры в народе, Нас сметут. Вас, рабочую оппозицию, это может случиться. Советскую власть? Вряд ли. У вас какая опора в народе? К вам рабочие попадают только по недомыслию, вроде вот товарища Черкашина. Простите. Товарищ Черкашин? Ах, из Сибири, наконец-то. Мы уже боялись, что вы совсем где-то застряли. Ну, вот и чудесно. Идемте, идемте, я познакомлю вас с товарищами из нашей фракции. Да мы вот вроде вместе, как-то уж свыкли за дорогу. Устроиться надо. Вот на заводе мы Потом-потом. Фракция надеется на вас. Вы должны выступить. Поддержать нашу платформу. Твердым словом рабочего. Подыщи потверже, покрепче, подыщи слова, Михаил. Лариса пойдем. Да, пойдемте. Лариса Дмитриевна. Товарищ бессудный. А правда, Владимир Ильич сказал о съезде производителей, что это, ну, не суразится. К сожалению, Владимир Ильич не поддержал нас. Да? Он так сказал. Партия должна взяться за практическую деятельность, а не дискуссировать. Но все еще впереди. Съезд только начался. Чего? Вот тут не так. У нас только и правило: проход сделал, по мере не то лишнего сточишь. Это что же? Мы против товарища Ленина? Почему против Ленина? Против бюрократического стиля работы в партии, за свободу мнений. Ну, идемте. Вот второй звонок. Идемте на места. Кронштадт бурлил. Кронштадт митинговал, торговал, плясал. Кронштадт в страхе перед возмездием держался за оружие. Военный, без износа. Адам бушлак новенький, не одеванный. Почём, Матрось? За табак, мамаш, за табак. Братла! Братла! Айда оратора слушать! Григорий, ты! Чего тебе? Что нос повесил? Пошли! Гляди, что-нибудь А? Ну, Да ну, башка гудит от разных брехунов. Не поймешь, куда и затянули нас своей брехнёй. Как куда? Ведь же революция новая, народная. О, читай. За советской власть без большевиков. А это разве не все одно? Советская власть и большевики. Кто же ее устанавливал-то? Эдак выходит и без Ленина? Да Ленина, говорят, и в живых нет. Троцкий его застрелил. Не Троцкий, а Зиноев. Об этом во всех французских и английских газетах пишут. Дзержинская и Чека всем заправляют. Но оратор нам сейчас все объяснит. Пошли, пошли. ССР Анохин по фамилии. Мы отдали землю крестьянам, а заводы рабочим. А какая от этого польза нашим дорогим рабочим и А заводы разрушены, стынут без топлива и железа, рабочие голодают. Чув- меня. Наваждение не то. Как ты сказал фамилия оратора? Анохин, сэр. делают зажигалки и отменивает их на жалкие куски хлеба. А у деревни, по милости коммунистов, свои тяготы несчастья может быть хуже, чем у города. Да какой же это Анохель? Это Крупин. Штабс-капитан Крупин, колчаковец. Ври больше. Путаешь, Гришка, обознался. Да чего обознался? Уж его-то я запомнил. Партизан наших расстреливал. Нет, тогда я тут не служака. На что выгодал крестьянин, большевики, отнимают у крестьянина все плоды его труда. А говорят, Пророк, а, говорят про дразмерзку скоро отменят. Пророк. Про Пророк. Пророк. Пророк. Ленин, как старый добрый помещик, собирается сделать ряд небольших уступочек, чтобы потом еще крепче зажать клещи Диктатуры партии! Ты, ты, мы это, болотный! Это, это, это, еще Ленина поносит! А ну-ка постой, ваше благородие! Ты откуда вынырнул? Братцы! Кого мы слушаем! Это ж самое настоящее контра! Колчаковский каратель! О, обремени, ты шума сошел! Пока еще не свели! Такие ораторы, помню, помню я твои рысье глаза, твою губу с ковородником, будто ты собирался плюнуть человеку в лицо, А что вы ты и плевал, плевал нашим мужикам в лица, а потом расстреливал под его стрелял, только не застрелил. Что же это получается, братцы? Наши отцы с беликами воевали, а теперь они нами тут командуют. Молчать! Молчать! Что здесь происходит? Ваше высокопревосходительство, господин, ад... то есть гражданин адмирал, среди матросов объявился большевистский агитатор, ведет разлагательскую работу. Вот этот! Вот. Арестовать! Судить! Полевым судом! расстрелять! Очень, очень Ой, очень расстрелять. Ой, круто берешь, адмирал! Стрелять в старое время! Что что? Это что? же революция! Враг. Расстрелять. Расстрелять. Каждый день съезда приносил Михаилу Черкашину тревожные вопросы, но ответы на них он теперь искал уже. Не у своих наставников из рабочей оппозиции. Ну вот и уголек. Выклинчил в котельный ведерко. Сейчас мы раскалим буржуйку, вскипятим. Чайничек. Сейчас. Ларис Смитна, в перерыве отдых на от голове от всяких речей дать. А вы опять за книжку. Я учительница, Михаил, а кто учит, тот сам обязан много знать. Сам должен всю жизнь учиться. Всю жизнь? Да. Несчастные люди учителя. Ну что вы, Михаил, самые счастливые. Да ну, конечно, вывести человека из темноты – дело великое. Мне вот под 30 подкатывает, а что я видел, что знаю, пень. Ну-ну-ну, это уже лишнее, самоуничижение. Да чего там лишний, Слепой пень. Правда, моей вины тут немного. Мне одиннадцатый шел, когда отца паром обварила в котельной. Тут мне и школу пришлось бросить. Мать с четырьмя осталась. Пошел стружку отвозить от станков. За теми горами стружки, что я перевалил, меня и революция не сразу нашла. В партию я вступил, вот уж в восемнадцатом. А на съезд вас все таки послали. Да это ничего не доказывает. Потому и послали, что зелен. Надеялись, подниму за них голос. А я хоть и не больно грамотен, но с чужого ума петь не собираюсь. И точка. Вот жалко, не сразу я все понимаю. Вот растолкуйте. Нас в партии 700 с лишним тысяч. Так ведь? Да. И победили мы на всех фронтах. А все таки отступаем? С непом этим отступаем ведь? Почему так? А кто сказал, что отступаем? Да там, вот в нашем ряду-то говорят. Так, в вашем ряду. Точнее, в вашей оппозиции. Да какая она моя! Нет, Михаил, НЭП не отступление. Это отход для разбега. Война позади, надо поднимать хозяйство. Вы же знаете, Союз рабочего класса с крестьянством высший принцип диктатуры пролетариата. А ему грозит разрыв, понимаете? Крестьяне уже недовольны продразверсткой. А НЭП установи, он начнет торговать с городом, мужик-то. Ну как уже это Союз? Мир всему обществу. Ну, Ох, да Иван нет. Гаврилович. Здорово, отец. А я думал, ты уж на борзом конекр ты поскакал. Их ты, какой быстрый. Конца краю хлопотом моим не видать. Ищет вас, Иван Гаврилович, по всему Кремлю. делегаты в часовых расспрашивают, где найти земляков. Вот я привел его к вам. Помогайте, земляки. Михаил и вы, Лариса дмитриевна вам легче найти тут концы. Чиновников везде... Чума их задави, развелось хоть пруд пруди. Решить дело каждой вроде как не в силах. А отпихнуть бумажку умеет ловко. Ух ты мой, Аллах святой, святой. да мы тебе заводских наших ребят в помощь дадим. Эти быстро найдут концы народ зубастый. Ну вот хорошо было, то, похоже, ничего не добьешься, пока не дойдешь до самого Ленина. Он-то шел бы в нашу нужду. Гляди, как вовремя продразвёрстку налогом сменил. Значит, до самой, что не есть глубины понял, чем Россия дышит. А чем же он тебе так мил, продналог этот? Может же ты, отец, захотел хлебушком торговать? А как же? Как ему без торговли обойтись? Как он хозяйство оживит, если город с деревней торговлю не откроет? Эх, парень, две войны пережили. Мякину и ту со двора смело. И тут уж так. Я тебе город хлебушка, а ты мне плужок. Я тебе мясо, а ты мне гвоздиков. Илья Захарович истину говорит, так только дело-то пойдет в гору. Пойдет, пойдет, только в какую? Если у нас каждый торговать начнет, какой же это коммунизм получится? На флагах у нас написано: мы наш, мы новый мир построим. Миша, да что же мы новый мир-то на чистом месте будем строить? Одни с тобой. С твоей рабочей оппозицией. Заладили! Твоя, твоя рабочая оппозиция. Да какая она моя? Родня мне там седьмая вода на киселе. Может, я давно уж. Что давно уж? А ничего. И точка. Да чего мы разболтались. На заседании нам пора. Вот Иван говорил, пусть чайком душу отведет. Погреется. Зазяп пади, а? Можно. Ну вот тебе. Питонг. Вот чашки-ложки хозяйничай. Угу. А мы пошли. Первый приступ красноармейских частей к мятежному Кронштату не дал успеха. Перед внушительными фортами лежали поля ровного льда, подточенного сырым ветром с Балтики. Ледобоязнь сковала наступательный порыв цепей. И тогда на съезде прозвучал призыв Владимира Ильича. «Делегаты!» в ряды штурмующих. 279 добровольцев уходили в разгар съезда прямо из зала заседаний. Первый отряд! Первый отряд! выхода! А второй? Второй где? Илья Захарович, жалко, что не услышим доклад о единстве партии. Ну как мы будем отчитываться в ячейках? Там ждут, что мы принесем живое слово Ильича, Илья Захарович. Не волнуйся, не волнуйся. Владимир Ильич обещал выступить перед добровольцами, когда мы вернемся. Да? Uh -huh. Ну тогда прекрасно. Миша, где командир нашего третьего отряда? Пусть командуют строится. О! Дивные у нас сестра милосердия, а? От одного ее лучистого взгляда раненому полегчает. Миша, Миша. Только как же вы будете с ними управляться, Лариса? А что? Ну как, санитарная сумка и та перегибает вас на сторону. Как-нибудь, Михаил, как-нибудь. Товарищ Черкашин, вы здесь среди добровольцев. Что это значит? И вы отправляетесь на Кронштадт? Ну, а чем я хуже других? Вы не хуже других, милый, но в этот момент уйти со съезда, когда обсуждается вопрос о единстве партии. А сказали, что Владимир Ильич сделает нам особый доклад. Так что все в порядке. Послушайте, Черкашин, вы же не из наивных. Вы же прекрасно понимаете, обсуждение остриём направят против рабочей оппозиции. А, Вас нет. словно не волнует это. Ну, это уж как говорится, что заслужили, то и получай. И точка. Да вы понимаете, что происходит? Нам хотят резолюциями навязать единство. Навязать? бог ты мой, Аллах святой. Анна Владимировна, вам самим оно не нужно. А съезд говорит единство. Главное, что нам сейчас требуется. Оно как хороший слиток из багранки. Можно отковать и плуг, и молот, и штык. Формальное единство не ослабит, товарищ Толмачев, а усилит кризис партии. Угу. Нам хотят заткнуть рот лишить права на дискуссии, <связь> на свободное выражение мысли и только. Дискуссии, дискуссии. Вот уж винтовками дискуссировать-то приходится. Мы же не дискуссионный клуб. Вы просто повторяете слова Ленина. А чьи же мне еще повторять? Вот я кое с кем повторял съезд производителей. Съезд производителей. А это оказалось не суразицей. Забыли мы классовый подход. Я, я рабочий, токарь первой руки забыл, вот где стыд. Но вы состоите в рабочей оппозиции. Ну, состоял. Обезну? Состояли или состоите? Ну-ну. Mm -hmm. Да что вам нужно, там Владимировна? Нужно, чтобы вы остались. Мы запрещаем вам уходить. Ну, насчет запрещаем. Как у нас токари говорится, сбавьте обороты, резец сгорит. Не такой уж я вам подчиненный и. И точка. Вы должны подчиниться не мне, постановлению фракции. Анна Владимировна, вы же всегда против подчинения меньшинства большинству. Имейте, Толмачев, так не вмешиваться. Вам известно, Черкашин, что такое дисциплина? Ну как же, много раз слыхал. Дисциплина подавление личности. Вы ренегат! Ре -ре Это что за слово? Нет, вот регент, знаю, который палочкой на клиросе махает, под эту палочку все поют. Вот-вот, вот. кое-кто хотел бы заделаться регентами и в партии, чтобы все пели под их палочку. Эти отряд, выходи, в Ага. Ну, нам извиняете, Анна Владимировна, в строй пора. Дисциплина! Вот вы и разбрались, Михаил, что к чему. Ну, может, не совсем, разберусь, точка, разберусь. Только вы не смеетесь надо мной, вы помогаете, вы же учительница. Сырое дыхание Балтики отступило на запад. У Кронштадта снова хрустально зазвенел лед, повисла в воздухе розоватая дымка последних мартовских морозов. Зарылись в снег, лежат красноармейские цепи. Ждут сигнала к штурму мятежных фортов. Да... Yeah. Ох, и стены перед нами. А? Ничего, на перекопье не такие были. Мороз пощипывает. Скоро жарко будет. <звы> <звы> братцы, братцы, человек на льду! Вона, вода! от крепости бежит. Матросик какой-то испортил тягу дал. Стреляют по нему. Отдай! Да Отдай, море! Увертывайся! Ну, Эх, мать честная! Подсеклись! Черт, чуток не добежал! Он жив! Лариса он, куда вы? Он ранен, ему надо помочь! Застрелят! Пустите, Михаил! Я сестра милосердия, мой долг, помочь ему! Стойте! Стойте! Я вынесу его! Да стой! Тебе, говорят, дура синеглазая! Эх, чайка! Черкашин! Бог ты мой, Аллах Святой, этот налет! Товарищи, товарищи, поддержите огнем! Заставьте смолкнуть этого стрелка! Осторожно! Осторожно! Води сюда. Ай-яй-яй, да. матросик ты да, еще, так. ты же. Сестричку наповал. А что и надо, синички такой. Пуля коня нас как Лариса. Михаил. Их, а я таки сейные барышня. Товарищ Толмачев, да-да, шевелится матрос, очнулся. Ну что, морзгая душа. Боже. Конец, братцы. Ах ты, леший, самую малость не добежал. Это, это падион его благородие штаб капитан Крупин пульнул мне в спину. Больше некому. Матросы помогли убежать с гауптвахты, а он, видать, узрил меня на льду. Зачем же ты бежал, парень? Скоро штором мы бы выручили тебя. Там, говорят никакого штурма не будет что большевики большевики передрались на своем съезде вы вы скоро перейдете на сторону кронштадта вот вот я и бежал сказать вам ой, никакой там не революции а самые что ни на есть Белая контра голову подняла. Ух, Отпишите, товарищ, домой. Навертыш, в деревню Ромашкина, отцу Ивану Гавриловичу понятых. Миша. Иван Гаврилович? Браток, он же с нами в Москве о лошадях хлопочет. К Ленину собирается. О, передайте ему. Честным умираю. И перед ним, и перед товарищем Лениным. По местам, по местам, по местам. Оружие к бою. Оружие к бою. Советскую республику за Ленина. Урё! Ура! <свот> Похоронили-то его хоть. По-человечески. Вместе со всеми, кто полегли на льду. Рядышком с нашей чайкой. Одна вражеская рука их поразила. Свои враги злее бьют прямо в сердце. Но кто бы стал стрелять в сестру милосердия, а этот глазом не моргнул. Не добили мы тогда мразь эту Колчаковскую. О, горе, горе. А я думку тешил. Вернется мой Григорий со службы грамотной. За хозяйство умней нашего возьмется. С продналогом жизнь в деревне другая пойдет. Лошадей вот нам дают. Спасибо, ваши заводские ребята помогли. А Григорий-то... и как оно получилось. Где папашат? Теперь не видал я его матросом и карточку, он никакую не успел прислать. Возьми, Иван Гаврилович, его без козырку. Балтийский флот на ленте. Он не посрамил революционный Балтийский флот. Спасибо, Илья Захарович. Хоть какая память о сыне? Ты присядь, присядь Иван Гаврилович. Эх, темнотачил Донская губит нас. Вот это Григорий на удочку и сэром попался. А меня занесло в эту разнесчастную рабочую оппозицию. Кончилось, кончилась твоя рабочая позиция, Михаил. Как? Ты так. Запретил есть всякие платформы и фракции, крышкой. Ну... ну Как ты теперь, Михаил, жить будешь без своих оппозиционеров? -то? Эх, Илья Захарович, ну была рабочая оппозиция, и вся вышла, и точка. Конец. Конец этим дискуссиям и спорам. Нет, споры, споры будут, Миша. Как прожить без споров? На уж партию на кучке разбивать никому теперь не позволено. За фракционную деятельность немедленное исключение из партии. Так записано в решении. Поворотный съезд. да. Иван Гаврилович, Иван Гаврилович, ты куда? Пора, пора, ребятки. В деревне ждут, поеду. А Ленина увидите, кланяйтесь в пояс от нас, мужиков. А зачем нам? Зачем? Сам отец поклонись ему. Сам. Он с нами, кто из Кронштадта вернулись, беседовать будет. Но да кто же меня туда пустит? С нами пойдешь, Иван Гаврилович. Мы же кровью связаны. Вместе нам и дальше идти. Хоть и не молодые мы с тобой, а новую жизнь вместе будем строить. Это ты верно сказал. Врось нам негоже. Земля покачнется, если мы ее плечами своими не подопрём. Спросишь там у Владимира Ильича, как тогда у нас в поезде спрашивал, куда все повернет, как советская власть жизнь наладит. Да меняли ему. Дел-то у, да него... у него... Пойдем, пойдем, отец. Он хоть и занят, а с нами нашел время потолковать. Разговор с человеком у него всегда первое дело. А потом уж и домой. Я хоть и городской, я знаю, пахать скоро. Далек. Долог путь от Москвы до Иртыша спешит, торопится поезд. Как февраль не злись, как март не дерись, а весна своя возьмет. Весну не удержишь за сугробами.